скажу прервал вопрошателя катаев скажу что лучше всех на русском языке сегодня пишет владимир набоков примечание набоков владимир владимирович 1899 1977 годы писатель ни одной книги, которого при его жизни не было опубликовано в Советской России, но известной абсолютно всем, кого достигал поток сам и там из дата. Ко мне он сначала пришел Лолитой, и я помню, что читал с жадным, понятное дело, интересом, но все никак не мог понять, почему именно Набоков считается гением русской прозы. А вот когда мне открылись подвиг, дар, другие берега, Все срослось. Так что и теперь русский набоков, то есть написанный по-русски и о русском, мне ближе англоязычного. Конец примечания. Все услышали? Нет? Тогда я повторю, и будто в разрядку На боков, и, помедлив, обвел глазами зал. Я второй. Семидесятые, знаете ли, годы, известны своей, знаете ли, самовлюбленностью и своим, знаете ли, конформизмом сталинский лауреат? Примечание. Сталинские премии присуждались как наивысшие награды СССР в области науки, техники, литературы и искусства, а также коренного усовершенствования методов производственной работы – 1941-1952 годах. Были предусмотрены три степени, лауреаты которых получали диплом, нагрудный знак и деньги. 100 тысяч рублей – первая степень, 50 тысяч рублей – вторая степень. С 1948 года присуждалась также премия третьей степени в размере 25 тысяч рублей. Наряду с бесчетным множеством забытых ныне авторов, Премиями среди русских писателей были также отмечены Алексей Толстой 1941-1943-1946 годы, Сергей Сергеев Ценский 1941 год, Михаил Шолохов 1941 год, Алексей Новиков Прибой 1941 год, Николай Асеев 1941 год, Василий Лебедев-Кумач, 1941 год, Сергей Михалков, 1941, 1942, 1950 годы, Александр Твардовский, 1941, 1946, 1947 годы, Константин Тринёв, 1941 год, Николай Погодин, 1941 год, Константин Симонов, 1942-1943-1946-1947-1949-1950 годы Илья Оренбург 1942 год Самуил Маршак 1942-1946-1949-1951 годы Василий Ян 1942 год Вера Панова 1947, 1948, 1950 годы, Николай Тихонов, 1942, 1949, 1952 годы, Павел Бажов, 1943 год, Михаил Исаковский, 1943, 1949 годы, Маргарита Алигер, 1943 год, Леонид Леонов, 1943 год, Викентий Вересаев, 1943 год, Александр Серафимович, 1943 год, Вячеслав Шишков, 1946 год, Вениамин Каверин, 1946 год, Алексей Сурков, 1946-1951 годы, Михаил Лозинский, 1946 год, Павел Антокольский, 1946 год. Александр Прокофьев, 1946 год, Александр Фадеев, 1946 год, Валентин Катаев, 1946 год, Вера Инбер, 1946 год, Борис Лавренев, 1946-1950 годы, Виктор Некрасов, 1947 год, Борис Полевой, 1947-1949 годы, Эммануил Казакевич, 1948-1950 годы, Константин Федин, 1949 год, Михаил Луконин, 1949 год, Александр Яшин, 1950 год, Агния Барто, 1950 год. Всеволод Вишневский, 1950 год, Сергей Макашин, 1950 год, Анатолий Рыбаков, 1951 год, Лев Косиль, 1951 год, Юрий Трифонов, 1951 год, Мариэтта Шагинян 1951 год, Ольга Бергольц, 1951 год, Семен Кирсанов, 1951 год, Дмитрий Благой, 1951 год, Николай Задорнов, 1952 год, Николай Носов, 1952 год. Когда в 1967 году была учреждена государственная премия СССР, к ее лауреатам были приравнены и лауреаты Сталинской с выдачей соответствующих дипломов и медалей. Да и сама сталинская премия с тех пор в печати эвфомистически именовалась государственной. Конец примечания. Прочел в комменте к одной из своих давних записей писатели оправдывают то, что они прекрасные собутыльники, а среди поэтов иногда встречаются еще и симпатичные барышни. И нечаянно вспомнилось. В первой половине семидесятых я побывал подряд на нескольких семинарах молодых критиков. Юноши были разные, а вот барышни все как на подбор страшненькие. трудно было задуматься, что вот, мол, наша профессия только синим чулкам и впору. И лишь десятилетия спустя от некой союзовской функционерки услышал, что такой была сознательная установка писательского начальства. Симпатичных на семинары в Дубулты и Переделкино не брать, чтобы семинаристы и их руководители в особенности не избледовались. Теперь-то от писательских союзов только тени осталось, а девушек, что в критике нынче идут, хоть на подиум вызывай. Да посмотрите, скажу я вам, на попуганок, ведь чудо же, как хороши!» И снова начало 70-х. Семинар молодых критиков в Переделкине. Уже отужинали. И мы, все как один провинциалы, сидим в закутке под лестницей вокруг стола, на котором Арсений Александрович Тарковский обычно играл в нарды. А мимо, спускаясь со второго этажа, где и бар был тогда, и бильярдная, проходят писатели. Да не те, что в Доме Творчества взяли на срок или полсрока комнатку с умывальником, но без унитаза, а именитые, статусные, постоянные насельники переделкинских дач. И один из них в распахнутой богатой шубе подле нас присаживается. Мы смущаемся, а он и говорит, ей-богу, я даже не знаю, зачем молодые сейчас идут в писатели. Вот я, помню, опубликовал первый роман и тут же получил за него сталинскую премию. Ну и что, что второй степени? Все равно у меня через месяц была квартира на улице Горького, автомобиль Зим и жена, балерина Большого театра. Начало писательских карьер... Тема вообще из увлекательнейших, поэтому нарушу-ка я хронологию и забегу вперед, в год, кажется, 1975 или что-то вроде. Всесоюзное совещание молодых писателей, семинар критики, за учительским, руководящим столом, Виктор Ксенофонтович Панков, Григорий Абрамович Бровман, еще кто-то. а владеет и княжит, конечно, Виталий Михайлович Озеров. Примечание. Панков Виктор Ксенофонтович, 1920-1975 годы. Доктор филологических наук, все книги и литературно-критические статьи которого как-то сами собой стерлись из памяти. Отец моего товарища, критика Александра Панкова, 1947-1996 годы. Бровман Григорий Абрамович, 1907-1984 годы. Один из наиболее ортодоксальных советских литературных критиков, вошедший в историю как суровый обличитель Солженицына, Воробьева, Яшина, Астафьева Лихоносова. Озеров Виталий Михайлович, 1917-2007 годы. и Флиец, а впоследствии доктор филологических наук, главный редактор журнала «Вопросы литературы» 1959-1979 годы, секретарь правления Союза писателей СССР по, условно говоря, идеологии 1967-1986 годы, как критик был правоверен и духоподъемен до зевоты. Смотрите такие основополагающие труды, как Образ коммуниста в литературе, тревоги мира и сердце писателя, коммунист наших дней в жизни и литературе. По достоинству отмеченные и академической Добролюбовской премией и государственной премией СССР. Зато как редактор Виталий Михайлович оставил о себе добрую память. С его благоволения и под его защитой авторы воплей могли хотя бы порою позволить себе куда большее свободомыслие. чем в других подцензурных журналах. Конец примечания. Спор ведут в основном Витя Ерофеев, только что прославившийся статьей о Маркизе де Саде, и Гога Анджапаридзе. за которым давно уже идет слава, что именно от него в Лондоне убежал Анатолий Кузнецов. Примечание. Анджапаридзе Георгий Андреевич, 1943-2005 годы. Литературный критик, знаток западных детективов и вообще зарубежной массовой культуры. Досадный инцидент, когда он, выполняя обязанности так называемого сопровождающего, действительно в лондонском стрип-клубе упустил вознамерившегося сбежать писателя Анатолия Кузнецова, другому наверняка стоил бы карьера. Но с Георгия Андреевича, или с Гоги, как его все звали, взятки были гладкие. Так что он, по свидетельству Натальи Трауберг, быстро пошел по ступеням издательств. Едва перевалив за 30, стал главным редактором «Радуги», 40 с небольшим директором художественной литературы. В рынок, впрочем, Анджапаридзе так и не вписался. Прославленное издательство спасти не сумел, и в последние годы своей жизни был известен лишь как то ли редактор, то ли соавтор, то ли подлинный автор боевиков «Про бешеного», выпускавшихся издательством Багриус под брендом «Виктор Доценко». Кузнецов Анатолий Васильевич, 1929-1979 годы. Писатель, памятный мне прежде всего тем, что выпускное сочинение «Молодой герой советской литературы» я писал в школе по его продолжению легенды, равно как по хронике времен Виктора Подгурского Анатолия Гладилина и звездному билету Василия Аксенова. 24 июля 1969 года Кузнецов выехал в так называемую творческую командировку в Лондон с целью сбора материалов для книги о втором съезде РСДРП. Однако уже 30 июля обратился к правительству Великобритании с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Сенсационным стало признание Кузнецова в том, что он, добиваясь разрешения на поездку в Англию за полгода до этого, стал агентом-провокатором КГБ и доносил на знакомых ему писателей, в частности, на Евгения Евтушенко. Конец примечания. Гога, понятно, за устои советской литературы. Витя, само собой, в них сомневается, но оба эрудицией, сыплют цитатами. Гого по-английски – Витя по-французски. Наставники дремлют. И тут встает Коля Машавец, ныне, увы, покойный из Саратова. Примечание. Машавец Николай Петрович. 1947-2008 год Литературный критик. Многим памятный лишь тем, что это именно он в литгазетовской статье назвал сказочного чебурашку космополитом. «Кто усыновит Чебурашку?» 4 ноября 1981 года, что, по иронии судьбы, видимо, и предопределило его дальнейший, уже перестроечный и постперестроечный путь к бизнесу, основанному на издании бесчисленных сказочных газет, журналов и сборников. Конец примечания. И начинает так. «Я как критик-коммунист». Что он говорил дальше, никого уже не волновало. Ни нас, семинаристов, ни тем более наставников. Как они, бедолаги, встрепенулись от слов давно неслышанных. Как взорлили. И что же? Уже через два месяца тихой аспирант из Саратова стал инструктором ЦК ВЛКСМ по работе с творческой молодежью, потом заместителем редактора литературной учебы, главным редактором издательства Молодая гвардия. Примечание. Литературная учеба. Журнал, созданный в 1930 году Максимом Горьким, закрытый в связи с началом войны и возобновленный в 1977 году в соответствии с постановлением ЦК КПСС о работе с творческой молодежью, входит сейчас наряду с издательством и книжным магазином в состав одноименного издательского дома. «Молодая гвардия» – старейшая из ныне существующих российских издательств. Основанное в 1922 году, оно на протяжении десятилетий действовало как центральное издательство ЦК ВЛКСМ, где помимо книг всего тематического спектра выходили газета «Пионерская правда», журналы «Молодой коммунист», «Молодая гвардия», «Вокруг света», «Техника молодежи» и другие. Акционировавшись в 1992 году и потеряв при этом значительную часть своего имущества, издательство известно сегодня прежде всего книжной серией «Жизнь замечательных людей». Конец примечания. Взлет был вертикальным. Благодаря всего двум словам. А дальше? Дальше перестройка, не к ночи будь помянута. А теперь, по странной ассоциации, расскажу о друге, на поколение меня старше, который с измладу поставил перед собой одну цель – родине пригодиться. Годы стояли совсем еще глухие. Ни о каком диссидентстве, организованном сопротивлении властям и помину не было. Так что и выбора не было. Надо в партию вступать. Он и вступил. Стал еще студентом философского факультета МГУ, кандидатом в члены, как это было предписано партийным уставом. А там, человек же яркий, талантливый, перерожденный оратор, был принят в агитгруппу группу ЦК ВЛКСМ пропагандировать решение 22-го и самого антисталинского, кто помнит, съезда. И так успешно пропагандировал. Так страстно боролся за восстановление ленинских норм. что из кандидатов был исключен и на два года отправлен, кажется, бетонщиком строить Братскую ГЭС. Примечание. Братская ГЭС — это гидроэлектростанция, строившаяся на Ангаре с 1954 по 1967 год. В течение нескольких десятилетий воспринималась общественным сознанием и как символ технического могущества Советского Союза, разогревающий патриотические чувства, и как один из знаков не только комсомольской романтики, но и того, что в историю страны вошло под именем «Оттепели». Возможно, это произошло в силу удивительно удачного названия, а возможно и благодаря популярной поэме Евгения Евтушенко «Братская ГЭС» 1965 год еще более популярным песням Александры Пахмутовой конец примечания впрочем в МГУ вернулся и получив диплом стал преподавать марксистско-ленинскую а какую еще философию в таганрогском радиотехническом институте параллельно энергия же неуемная организовав летний лагерь для трудных подростков этот лагерь в свою пору нашумел приобрел, как сказали бы сейчас, медийную известность, да и потом давал о себе знать, хотя бы тем, что несколько самых неподдающихся питомцев моего друга стали года спустя офицерами армии обороны Израиля. Узовское начальство способностями Ванги, конечно, не обладало, но от слишком уж борзого преподавателя постаралось избавиться. Примечание. Ванга. Гуштарова Вангелия Пандова. 1911-1996 годы. Болгарская ясновидящая и предсказательница, настолько популярная в нашей стране, что в нынешней русской церковной и околоцерковной среде появилось даже слово «ванговать», то есть «прорицать», не получив на это особого благословения. Конец примечания. Отпустив его в аспирантуру Ростовского университета, где мы, собственно говоря, познакомились. И опять он подал заявление в партию, а пока суд до дела придумал для студентов и аспирантов школу молодого пропагандиста, взяв на себя обязанности нашего идеологического противника, нам же поручив всеми силами защищать ценности советского образа жизни. Вам уже смешно. И вы уже, конечно, догадались, что заявление о приеме в партию удовлетворено не было, Блестящую защиту кандидатской диссертации каким-то хитрым образом не утвердили, и уехал мой друг по распределению в Хабаровск. Так далеко же сострадал я. Это смотря от чего далеко, немало не храбрясь, а просто чувствуя свои силы, отвечал он мне. И действительно, заявление в партию снова подал, и в подтверждение своей политической зрелости напросился в лекторы, чтобы поселам и стойбищем разъяснять решение очередного, не помню уж какого, съезда. Надо ли рассказывать, что через малое время моего друга из Хабаровска турнули? Я и не буду рассказывать. Пропущу полтора десятилетия, наполненных неустанной и для Родины всегда полезной деятельностью, чтобы застать героя моего скорбного повествования уже в дни перестройки, и в роли директора крупного дорожно-строительного треста. Который, это важно, не деньги, как тогда говорили, прокручивал, а действительно строил, дороги, коровники, другие объекты хозяйственного назначения в одной из северных областей России. Кончилось, как обычно. Родина, на этот раз лице отечественного бизнеса и власти, ставшей до невозможности демократической, и тут отторгала своего верного сына. Так что сидит мой друг в деревне и пишет книги, не о своем личном опыте, к сожалению, а о том, почему от века к веку проваливаются в нашей стране реформы. Существует мнение, что в критике выходят неудавшиеся прозаики или еще чаще поэты. Мнение небезосновательное. Я ведь тоже писал стихи. Не то чтобы не мог молчать. Но в совхозе, куда в сентябре привезли первокурсников на уборку урожая, стихи писали все. Так что и я начал. Правда, стесняясь и никому их не показывая, кроме своего старшего друга, ростовского поэта и переводчика Леонида Григорьевича Григорьяна. Он прочел и сказал «Культурно». Это был приговор, и веером по редакциям, как советовал Мартин Иден, я подборки уже... не рассылал. Примечание. Мартин Иден, герой одноименного романа 1909 года Джека Лондона, рассказывающего о трагической и типичной в своем трагизме судьбе молодого писателя. Конец примечания. Врать, впрочем, нехорошо. На четвертом курсе я приехал в Пушкинский дом поработать с Гумилевским архивом. И пошел-таки с жидкой пачечкой стихов почему-то в редакцию журнала «Звезда». Примечание. «Звезда» – один из старейших литературных журналов России, издающийся с 1921 года. Конец примечания. Меня встретил заведовавший там поэзией и показавшийся мне престарелым Николай Леопольдович Браун. Примечание. «Браун, Николай Леопольдович». 1900-1975 годы. Русский поэт, который начал свой творческий путь в литературном кружке, боготворившем Николая Гумилева, а в последующие десятилетия писал достаточно тусклые нормативно-патетические стихи. С версификационной точки зрения вполне, впрочем, доброкачественные. Конец примечания. Полистал... пожевал губами и вопросительно протянул руку. «Годится! Давайте теперь паровоз и пойдете у нас в молодежном номере!» Примечание. «Паровоз» — стихотворение, которое подтверждало, что вы стоите на правильной, советской позиции, а не принадлежите какой-нибудь, избави бог, пятой колонне. Тут тоже, конечно, была эволюция. «Сороковые» — смотрите разведчиков грядущего Евтушенко, было не обойтись без Сталина. В 60-е очень желателен был Ленин, и даже Арсений Александрович Тарковский оскоромился в одной из первых публикаций. В 70-е хватало революции или чего-нибудь продомны и комбайны. А в 80-е, почему режим и считался бархатным, достаточно было какого-нибудь среднерусского пейзажа в стихах или слова «Сибирь» В рифменной позиции. Конец примечания Паровоз. Пусть кто-нибудь другой расскажет молодым поэтам, что обозначало это слово на тогдашнем литературном жаргоне. Я ведь не толковый словарь от шумевшей цивилизации пишу, а рассказываю о своей жизни, единственной и неповторимой, как любая другая. В общем, профессионального стихотворца из меня не получилось. Но с тех пор я с пониманием и состраданием смотрю на юношей, и особенно девушек, бледных со взором горящим, от которых никто не требует теперь паровозов, но требует, надо думать, чего-то иного. В утешение же себе люблю повторять, что большого вреда русской поэзии я все-таки не нанес».